Примерно в то же самое время в городе Сирет в Великом княжестве Молдавском шла беседа, также связанная с Русью. Так он принял попежную веру или нет? С некоторым раздражением поинтересовался Стефан III. Примечание 5. Примечание 5. Стефан III Великий жил с 1429 по 1504 год, правил молдавским княжеством с 1457 по 1504 год. Успешно противостоял более сильным соперникам Османской империи, Польши и Венгрии. За время своего правления сумел не только отстоять независимость Молдавии, но и значительно ее укрепить. Однозначно сказать нельзя. Он ходит в православные храмы? Да. Ну, вот и все. И что вы тут мне голову морочите? Но он женился на Латинянке, не перекрещивая ее... «Тем лучше», — отмахнулся Стефан, — «вам удалось обсудить с Андреем-палеологом наш с ним союз?» «Он отказался от ваших условий, сославшись на то, что вы уже женаты. Он считает, что обсуждать брак его сестры Зои с пока еще женатым мужчиной преждевременно». «Но он не против?» Из разговора с ним я пришел к выводу, что он все еще надеется на московскую партию». Дескать, Иоанн Васильевич умер, но ему наследовал молодой деятельный сын, способный прославить дом палеологов. Если поляки с литвинами его не стопчут. На это и расчет. В каком смысле? Они считают, что поражение заставит его пойти на уступки. Вселенский патриарх примет от него покаяние и признает их брак с Элеонорой незаконным, что позволит ему взять Джон Зою. Или не Зою. Так вопрос не стоит. Иоанн Юн, а Зоя уже 18 лет. Сколько будет длиться эта война? Год, два, три, пять? Я наслышан о военных талантах этого северного льва. Примечание 6. И сомневаюсь, что Польше и Литве удастся быстро его победить. А Зоя все это время будет сидеть старой девой? Примечание 6. Здесь идет отсылка к личному гербу Иоанна. Золотой восставший лев на красном фоне. Герб Ланнистеров. «У них больше нет подходящих дев», покачал головы священник. «А что патриарх?» «Он пока выжидает». «Он не боится, что Иоанн примет латинство». «А он ведь может это сделать, если он не найдет способ с ним помириться». Иоанн хоть и юн, да вспыльчив, но на такой шаг не пойдет, иначе бы уже принял плать попежную веру. «Почем знать? Все, что я слышал о молодом Иоанне, Говорит о том, что он очень ценит деньги. Даже поговаривают, что он в ремесле сам практикуется. Что совершенно не невместно для государя. Зачем, он и спросил титул, я не ведаю. Кроме проблем, это ему сейчас ничего не несет. А вот невеста у него все с большим приданым, звонкой монете, которого у Зои нет. Пока нет. Собирает, значит. Тихо скорее сам себе ответил Стефан и загадочно улыбнулся. Ему стало понятно, партия, которую начал разыгрывать патриарх для того, чтобы примириться с Иоанном. Оставалось понять, что ждет Элеонора Арагонского и Екатерину Сфорца. Ведь в задуманном раскладе они не жилицы. А раз так, то это, без всякого сомнения, резкое обострение отношений между Святым Престолом и Константинопольским Патриархатом. Оно и без того далеко от благодатного, мягко говоря. А тут еще такой шаг. Но за кадром разговора Стефана со своим епископом оставался еще один нюанс, который тревожил господаря Молдовы. Он прекрасно знал о том, что вселенский патриарх верой и правдой служит своему господину Султану. А тому совсем не интересно, чтобы торговля товарами Великого Шелкового пути шла в обход его казны. А значит, и компания персидской торговли, что задуманно и ныне развивается Яном, ему ни к селу, ни к городу. Очевидный конфликт интересов, причем в сущности непримиримый. Здесь одной взяткой форме приданного за Зою дело не решится. Здесь нужен иной подход к делу. В любом случае Стефан III послушал своего епископа, подумал и решил вести, как и прежде, свою игру. Игру, нацеленную на укрепление и развитие его державы и в ней не предусматривалось прибытие Зои ко двору московскому и сочетание ее браком с Иоанном Иоанновичем, как и решительная победа назревающей коалиции из Польши и Великого княжества Литовского. Во всяком случае, он все взвесил и решил рассматривать сложившуюся ситуацию как возможность, возможность для него по расширению своих земель.